Лежу на кровати в комнате. По соседству на своей кровати расположился гетман Сия Украины, обладатель черного пояса по карате. Спрашивает: "Ты что-нибудь чувствуешь?" Он говорит: "Голова начинает кружиться. У меня с головой пока все в порядке, но тоже испытываю как бы некоторые вращения мозгов. Почему-то возникает мысль проглотить шайк, будто кто-то говорит: "Проглоти". Против своей воли глотаю. Каждые пятнадцать минут в комнату закладывают дасы, внимательно присматривают к нам обоим. Как себя чувствуете? У меня начинаются странные явления, словно огненная спираль поднимается по позвоночнику, лезет в правое ухо. Чтобы избавиться от этого ощущения, командую спирали лезть в левое ухо. Какая странная мысль приходит в голову. Но спираль винчивается только в правое ухо. В голове толкуются разные мысли. Все-таки прав Калки. Я балван. Зачем нужно было ехать за тысячи километров, платить пять тысяч, чтобы наесться непонятных шариков? Максим, тебя провели как последнего идиота. Мы с Гетманом выходим из дома, бродим по саду. Голова раскалывается, подташнивает. Не сомкнув глаз, бродим вдвоем в саду до утра. К утру голова немного успокаивается. Хочется поесть, но чувствую, если поем, вырвет. Время от времени также чувствую, что за нами кто-то ходит, следит. Резко оборачиваюсь, вижу анан да гири. К вечеру почти прихожу в норму, а на следующее утро просыпаюсь в великолепном самочувствии. радостно, солнечно, словом полный кайф, как будто с головы сбросили тяжкий груз и ощущение, что я не Михаил, что я нечто очень большое, охватывающее своим сознанием весь мир, а Михаил это маленький мальчик, мой слуга, который только я о чем подумаю спешит выполнить каждое мое желание. Но мне это в общем ничего не нужно. Кроме огромного сияющего мира, который внутри и вне меня и который я люблю. И еще одна интересная мысль: я всегда знал, что я не Михаил. Входит Герман. Я рассказываю ему о своих новых ощущениях. Он благоговейно складывает руки на груди. Благодаря Калке. Какой Калке? Я сам Калке. Мы на последней дикше посвящений. Продолжает свой монолог Михаил. Участники семинара рассказывают Калке о пережитом. Рассказ о моих переживаниях переводят на английский язык Герман. И, видимо, делает какие-то комментарии к ним, по поводу которых Калке тоже высказывает свои замечания Герману. Тот смущенно опускает глаза. — Что он тебе сказал? — спрашиваю я Германа. — Калке сказал, что просветление я получу последним. — Почему последним? Герман молчит. Я думаю, говорить, Михаил, у каждого из нас ищущих людей есть свои особые проблемы. В процессе поисков накапливается избыток информации, складываются стереотипы, затрудняющие восприятие истины. Возможно, Калки говорил Герману что-то об этом. Он однажды заметил, что ему легче дать просветление простому крестьянину, нежели иному весьма образованному интеллигенту. Теперь мы задаем вопросы Михаилу. Ты говорил, что люди приходят к калке с различными просьбами, очень часто приземленного характера, и он никому ни в чем не отказывает. Исполняются ли просьбы? Большинство после мукти забывают, о чем просили. Интересы становятся другими. Да, структура интересов после мукти меняется. Что было в шарике? Наркотическое вещество? Я тоже задавал этот вопрос дасам. Они сказали им нет. Не наркотик. Сома. Что такое сома? Они не сказали. Михаил, ты говоришь, после мукти пришло осознание, что ты не Михаил, а нечто большее. Но разве Калки не мог тебе объяснить это на словах, без всякой сомы, до мукти? Мы задавали подобный вопрос Калки, отвечает Михаил. Калки сказал, без операции ничего сделать с нами не смог бы. Значит, это была операция. Операция. И ты после просветления почувствовал себя другим человеком? Нет, я остался тем же. Что же изменилось тебе? Во мне разлепились большой Михаил и маленький. Я как бы впал в детство. В самом раннем детстве ребенок, едва научившись говорить, называет себя в третьем лице. В нем еще четко работает ощущение божественного присутствия. Он смотрит на себя глазами. Антариамина. Что такое Антарьямин? Внутренний свидетель Христос, то, что согласно христианской традиции называется Божьей искрой. Помните, Иисус Христос говорил апостолам: «Будьте как дети». Калки говорит, нужно обрести в себе единство маленького ребенка, единство личности и Антарьямина. Калки не очень нравится слово просветление, он предпочитает говорить. Обобретение внутреннего единства, обобретение внутреннего единства и разлепление себя на большого и маленького. Как понять такое противоречие? В этом вся тонкость. Ребенок не разделяет себя и остальной мир. Он радостно открыт всему миру, плотному и тонкому, чувствуя себя его частью. В дальнейшем, создавая в себе личность, человек как бы слепляется с ним. отделяет себя от мира тонкого, а плотный пытается переподчинить личным интересам. Мир естественно не идет на это, и человек глубоко страдает. Вся жизнь подавляющего числа людей сплошное страдание. Когда же человек сознательно возвращается к исходному единству, ребенок в таком единстве находится безсознательно, то обретает счастье, начинает жизнь без страданий. Вот к чему приходишь после получения мукти. Но жизнь без страдания невозможно. Кто это сказал? Об этом говорил Будда. Это показал своим примером Христос, страдая на кресте. Калки считает, что обоим учителям приписывается то, чего они никогда не утверждали. Они учили освобождению от страданий и именно путем обретения внутреннего единства, целостности. Жить без страданий не значит жить без боли. Жить без страдания означает осознание единой радостной основы мира даже в минуты боли. Самая большая боль ведет к наивысшей радости. Ты говоришь это сам или цитируешь кого-то? Это слова Иисуса Христа. Он сказал, радость есть особая мудрость. Михаил, ты же знаешь, агни-йога не рекомендует никаких искусственных воздействий на психику. Если это делают не мастера, я бы никогда не пошел на операцию, если бы однажды вечером не увидел на своей кровати бумажку со знаком знамени мира. Такую бумажку могли подсунуть дасы. Я никому из них не говорил о том, что иду по жизни путем огнедиелы. Для тебя бумажка оказалась убедительным аргументом. Во время операции я всегда держал перед собой лик учителя. Он рекомендовал тебе пойти на операцию. Будем считать так, а если это была бумажка от астрального лжеца? Если в голову лезет много всяких если, не стоит ступать нереальный духовный путь? Но ведь в литературе описано много случаев, когда люди становятся жертвами разного рода видений и голосов из подустороннего мира, или, если они уверяют свою психику операциям шарлатанов. Ты не боялся? Не боялся? Обмануться может всякий человек, даже если он придерживается проверенных веками религий. Но где же критерий? Сердце. А книги-наставники? Нельзя позволять книгам и наставникам даже самых замечательных глушить мысли и желания, возникшие в сердце человека.